царь Фёдор Алексеевич от 1676 до 1682 года. Хотя наследник царя Алексея Михайловича, его 19-летний сын Фёдор, был от самого своего рождения слаб и болен, но несмотря на телесные страдания, его душевные силы были достойны знаменитого отца его. Имея перед глазами его великий пример, он старался продолжить все начатое им, старался во всем исполнять его волю и, кроме того, и сам во многом улучшил положение дел в нашем Отечестве. Непродолжительное, но примечательное царствование Федора во многом прославилось тем, что он уничтожил местничество причинявшие так много вреда. Тем из маленьких моих слушателей, которые не понимают этого слова, я расскажу вот что. Местничество означает спор между дворянами о том, чьи предки были знатнее и древнее родом. Этот спор приносил много зла, сей раздора между спесивыми боярами нашей старинной России. Например, если случалось, что чей-нибудь знатный внук или правнук поступал на службу под началом такого человека, предки которого были менее знатны, то этот гордый потомок важного дедушки ни за что не хотел исполнять приказаний своего начальника и не хотел служить с ним, даже если бы за это его казнили. Можно представить себе, как часто это случалось и как много было таких споров. Для их разбора было учреждено особенное присутственное место, которое называлось «разрядным приказом». Чиновники, которые там служили, или как их тогда называли «приказные люди», занимались только разбором споров между боярами о местах службы – то есть прилично ли было такому-то иметь равное место с таким-то или служить под началом такого-то. По тогдашнему обычаю думали, что два боярина не могут иметь равные места, если предки одного занимали некогда место выше предков другого. И даже если государь назначал кого-нибудь из них в какую-либо должность, при посольстве, при дворе или на войне, то тот боярин прежде всего отправлялся в разрядный приказ, где хранились все родословные книги, и там справлялся. Не занимали ли его предки высших мест в сравнении с предками того, кто назначался государем в равную, или, что еще хуже, в высшую должность? И если находил, что в самом деле это было так, объявлял государю, что ему невместно, то есть неприлично, принять назначенную ему должность и действительно не принимал ее, даже если бы его казнили. Тот же, с кем он не хотел служить, считал себя, в свою очередь, обиженным и подавал просьбу государю о нанесенном ему бесчестье, умоляя о защите. Странными и даже смешными кажется нам теперь дела такого рода. Но тогда они были так важны, что сам государь принимал на себя труд разбирать эти споры. Справлялся по разрядным книгам, кто был справедливее, и правых оправдывал, а виноватых строго наказывал». Можно себе представить, сколько беспорядков происходило в государстве от таких безрассудных споров и сколько времени терялось на их разбирательство. Случалось, что из-за них в военное время проигрывали сражения, что воеводы, считавшие себя обиженными, отказывались идти на защиту Отечества. Одним словом, нельзя пересчитать всего зла, какое причинил этот странный предрассудок. Цари Михаил Федорович и Алексей Михайлович старались уничтожить его постепенно, но честь его совершенного уничтожения принадлежит Фёдору Алексеевичу. И вот каким образом он совершил это дело. Ощущая больше всего это зло во время войны, государь решил по-новому устроить войско, чтобы уничтожить местничество. Созвана была дума из избранных людей военного звания под председательством одного из образованнейших вельмож того времени, князя Голицына. И этой думе было поручено обсудить, как сформировать войско, чтобы оно могло самым лучшим образом защищать Отечество от врагов. Дума решила, что надо преобразовать войско, разделить полки на роты и вместо прежних сотенных голов назначить ротмистров и поручиков, которые бы ни в коем случае своим происхождением не считались бы друг с другом и чтобы таких счетов не было и в дальнейшем ни в военных делах, ни в посольских, ни при дворе, ни в приказах. фёдор ожидая такого решения и полностью с ним соглашаясь, созвал собор из самых старших духовных и светских чинов, ознакомил их с мнением избранных военных людей показал им самым убедительным образом все несчастные последствия нелепого предрассудка и спросил совета, что делать. Собор в один голос решил, что настала пора уничтожить такое зло. Государь с нетерпением желавший этого уничтожения спешил исполнить решение собора приказал тотчас же принести все разрядные книги и тут же, в присутствии всех лиц собора, сжечь их. Вместо них он позволил иметь дворянам родословную книгу только для того, чтобы память предков не забывалась. Так уничтожились старинные споры о местничестве, а вместе с ними и все несчастья, происходившие от них.